Они что, совсем идиоты? И нахрена захватывать кнор нагруженный железом, если железо это на дракар можно перегрузить только малой частью, и тащить обратно в Хадебью чужой кнор, который к тому же там видели? Это полным недоумком надо быть. Дахарик за такое все торчащие части тела тупым ножиком отрежет. И какого хрена они отпустили свидетеля? Догнать пловца в море?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 а если он оттяжелеет или что вообще отлично возьмет на буксир набитый под завязку кнор, то это существенно приблизит его медвежонка к сбычьи мечт, то есть к наматыванию сконских кишок на столб. Не правда ли? Очень оптимистично. Кнор они не бросили и задержались даже больше, чем мы могли надеяться. Дистанция между нами сократилась до трех дней хода.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 Фари и Фастайер, родные братья. Фари старший, зато Фастайер крупнее. Гудрун останавливается, смотрит молча в глаза, то одному, то другому. Братья мнуются. Может, они ожидали, что она испугается? Валат еще глупости. Говорите, роняет Гудрун. Братья переглядываются, потом старший делает шаг вперед.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 Гудрун очень довольна. Еще пара сконцов готова убивать за нее. Это может пригодиться. Кормчего на корабле Красного Лиса зовут Дилбайет. На русский слух звучит не очень, правда, но для ирландцев это имя священно, примерно как Сигурд для скандинавов. Дилбайет мастер копейного боя. Что он вытворяет с длинным копьем, уму непостижимо.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 Единственный? Нет. Вернешь к Норроди, чем? С нажимом произнес лагман. Старшим. Ты понял меня? Да, господин. Десятую часть в казну. Да, господин. Брат, мы должны съездить в Одельхрюрика, сказал я медвежонку. Зачем? Затем, что я хочу знать, жив ли он. Я тоже хочу это знать, брат. Свартхевди нахмурился. Но ты приплыл сюда на корабле Красного Лиса, о котором известно, что он человек Ивара Бескостного, а Ивар брат Сигурда. На месте родичей Хрюрика я не стал бы откровенничать с таким, как ты. Все, что мы знаем, Хадебиу Хрюрика не видели с тех пор, как Сигурд Змея в глазу напал на него. Но ты веришь, что Хрюрика убили? Я не моя мать, пожал плечами медвежонок. Я мог бы раскинуть руны.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 Я очень хочу поймать и выпотрошить крысу, которая ее украла. Это трудный выбор, брат. Медвежонок обнял меня, докнул в лицо чесноком. Твой первый хёвдинг и твоя жена. Долко разрывает тебя на части, но прислушайся к себе и скажи, какой путь ты выбираешь. Что, что ты прислушиваться не надо? Гудрун.